Глава 8. 26 мая 1899 года. Отель Ройл Стейшн. Отель Ройл Стейшн был облицован песчаником и выглядел как настоящий дворец. Он был построен, когда железные дороги начали набирать популярность среди путешественников и прославился, когда к нему остановилась пообедать королева Виктория. Почему королева могла почувствовать здесь себя как дома, Эвелин трудно было не заметить. Все, от взметающихся вверх позолоченных перил парадной лестницы до огромной люстры на потолке и расшитого серебряными нитями ковра на полу, сияло роскошью, особенно танцевальный зал. В нем, казалось, родилось само лето. Под высоким потолком была натянута сетка, а на ней висела целое покрывала полевых цветов, наполняющих воздух пьянящим ароматом фиалок и жимолости. Некоторые двери в сад были открыты, и из них свежим ветром, словно с цветущего моря, волнами приносило все новые чарующие запахи. Там, где под цветами мерцал свет, их лепестки переливались золотом. Повсюду стояли свечи. И даже они образовывали подобие сияющих букетов, в которых находило себе место еще больше цветов. Их лозы причудливыми ручейками струились вниз с пьедесталов и, словно лианы, обвивали широкий камин. Зрелище было столь поразительно, что Эвелин замерла, не решаясь войти. Казалось, что она вступает не в танцевальный зал, а в какой-то совершенно иной мир. Мир, для которого она до ужаса неподобающая одета. Она была как сорняк среди роз, Была затоптанной ромашкой по сравнению с проплывающими мимо нее женщинами в усыпанных драгоценными камнями платьях. Она уже было решила развернуться и уйти, когда вдруг услышала голос. «Позволите проводить вас внутрь, мэм». Она обернулась и увидела позади себя американца. В этот раз он был одет куда более изысканно, чем в день, когда они познакомились. Белый галстук. Свежая накрахмаленная рубашка, гладко зачесанные назад волосы, уложенные макасаровым маслом. На фоне остальных мелькавших мимо них мужчин, сливавшихся в черно-белое пятно, его выделял красно-синий платок, торчащий из нагрудного кармана. Заметив, что она обратила на него внимание, он улыбнулся и заговорщическим тоном произнес. «Я подумал, что лучше не вызывать лишних пересудов и сразу обозначить себя как американца». Полагаю, учеба в Оксфорде и тщательное следование правилам английского языка могут и не сыграть здесь в мою пользу. «Уж точно не среди людей в этой комнате, мистер Моррис», сказала Эвелин с несколько натянутой улыбкой. Поток направляющихся в зал гостей нарастал, и они явно мешали им пройти. «Прошу, зовите меня Натаниэль. Мистер Моррис — это мой отец». Он выжидающе улыбнулся. «Ну так что, мисс Ситтон?» Можно мне вас сопроводить? Или вы планируете топтаться здесь весь вечер? Эвелин поморщилась. Вообще-то, я намеревалась тихонько проскочить мимо распорядителя, чтобы он не объявил мое имя во все услышания. Собственно, только поэтому я и приехала так поздно. Натаниэль нахмурился. Вы не хотите, чтобы вас объявили? Это частный бал, ответила Эвелин. Не понимаю, зачем вообще тут нужен распорядитель. Натаниэль пожал плечами. Леди Вайлет всегда их назначает. Говорит, что хочет знать, кто когда прибыл. Поэтому будет гораздо лучше, если я проскользну незамеченной, спрячусь где-нибудь в уголочке и просижу там до окончания вечера. При этих словах ей представилось скривившееся от негодования лицо матери, словно бы та ее подслушивала. Все может быть, Эвелин. Кто знает, вдруг на этом болу ты встретишь свою судьбу. Натаниэль залился громким, раскатистым, но при этом совершенно добрым и теплым смехом. А вы с причудами, согласитесь? Я об этом наслышана, равнодушно ответила Эвелин. Пойдемте же. Натаниэль сделал шаг вперед и крепко взял ее под руку. Если мы войдем вместе, бояться вам нечего. Нет, правда! Она обернулась и сквозь толпу посмотрела на открытые двери, отделявшие их от спокойствия и прохлады летнего вечера. «Я уже все придумала. Я просто пройду через сад и зайду в зал по веранде». «Что за нелепица!» Натанниэль резко потянул ее к двери, все крепче сжимая ей руку, и уже через мгновение пронзительный тенор распорядителя объявил их. «Мистер Моррис и достопочтенная мисс Ситтон! Хоть на них, вопреки ожиданиям, Эвелин и не обратил внимания весь зал, леди Вайлет обернулась. «Видите?» — сказал Натаниэль, ведя ее в самую гущу гостей. «Ничего ужасного не произошло, так ведь?» Но Эвелин уже его не слушала. Ее взгляд был прикован к леди Вайлет, которая устремилась в их сторону, расталкивая сбившихся в кучке гостей, словно акула, рассекающая косяки мелкой рыбы. Если бы не ее яркое, кроваво-красное платье, Эвелин, возможно, потеряла бы ее в толпе. Но нет, эти проблески красного сложно было упустить из виду. Длинное перо в прическе, высокий воротник-стойка, подол ее юбки. И вот она уже стояла перед ними, крепко обхватив рукой в перчатке бокал шампанского. — Я думала, вы не придете, — произнесла она, глядя на Эвелин, но при этом наклоняясь в сторону Натаниэля. Ее белая кожа на фоне алого шелка казалась еще бледнее. Уже потеряла была надежду. «Я увидел, как мисс Ситон топчется у двери», ответил Натаниэль, широко ей улыбаясь, «и решил, что нужно ее проводить». «Ну, разумеется». Леди Вайлет внимательно оглядела Эвелин с ног до головы. «Иначе как бы вы смогли повидаться с вашими старыми друзьями?» Эвелин удалось, приложив усилия, Сохранить спокойное выражение лица, но унять колотившееся сердце оказалось сложнее. Старыми друзьями я пригласила несколько наших подруг-дебютанток из Лондона. Леди Вайлет махнула рукой в сторону восточной стены, и Эвелин убедилась, что она не лжет. Она узнала практически всех. «Я подумала, что мы можем устроить здесь своего рода воссоединение». «И предвосхищая твой вопрос, Натаниэль, разумеется, я представлю тебя им прежде, чем начнутся танцы». Леди Вайлет вяло взяла его под руку, оттолкнув Эвелин. «Кстати, о танцах». Натаниэль прочистил горло. «Леди Вайлет, я желал бы, если позволите, пригласить вас на первый танец». А в голосе Натаниэля проскользнула та неуверенность, которая уже давно текла по венам Эвелин. Хотя, как ей показалось, перед объявлением их имен и входом в столь шумный и людный зал, он совершенно не нервничал. Ее взгляд соскочил вниз, на разноцветный платок в его нагрудном кармане. Синяя часть теперь пряталась, видно было только красную, словно бы в тон бальному платью леди Вайлет. Леди Вайлет захлопала своими светлыми ресницами. «Бедняжка, я уже пообещала первый танец герцогу Рексимскому!» «Но я уверена, больная книжка мисс Ситтон еще пуста, правда, Эвелин?» Она широко улыбнулась Натаниэлю. «Если я правильно помню, в Лондоне она страдала от того же недуга». «Я только-только сюда прибыла», — попыталась парировать Эвелин, беря в руку проплывающий мимо бокал шампанского и ощущая, как его ножка скользит по ее белой кружевной перчатке. «Было бы удивительно, если бы моя больная книжка была уже заполнена». Леди вайлет еще ближе наклонилась к Натаниэлю и произнесла. «Некоторым из нас приглашения стали поступать еще несколько недель назад. Но не всем, полагаю, так везет». Улыбка на лице Натаниэля не дрогнула, но теперь он обратил ее к Эвелин. «Если позволите, для меня было бы честью станцевать с вами первый танец, мисс Сидон». «Конечно, позволит», — ответила за нее леди Вайлет выхватив у проходящего мимо Лакея бальную книжку и вручив ее Натаниэлю. «Судя по тому, что я слышала, она не в том положении, чтобы отказываться». Эвелин тут же почувствовала, как в кожу впиваются острые шипы ее слов. «Что это значит?» «Пройдемте», — сказала леди Вайлет, дожидаясь, пока Натаниэль запишет в книжку свое имя и отдаст ее. А затем ловко просунула свою руку ему под локоть и повела его в сторону. Позвольте нам с Эвелин представить вас нашим подругам. Эвелин уже и забыла, каково это находиться в их компании. Мисс Мэри, мисс Маргарет, леди Розалинды, леди Джейн. Но она прекрасно помнила две фразы, которые звучали снова и снова. «Вы в порядке?» «В полном». Она будто снова попала в то лето, когда отец отвез их на море в Солдберн. Бесконечно длинный причал. Маленькие аккуратные пляжные кабинки, установленные на большие колеса, чтобы во время прилива в них можно было запрячь лошадей, как в телегу, и откатить в сторонку. Море в тот день было неспокойно. Волны без конца бились о берег. Но она проигнорировала предостережение Бэсси, с которым пусть безмятежно, но согласился даже ее отец, не заплывать на глубину. Она не ожидала, что песок так внезапно уйдет из-под ног. Не ожидала, что начнет тонуть. До тех пор, пока не почувствовала на языке соль, не увидела перед собой, открыв глаза, лишь мутную пелену и не начала барахтаться. Она вспомнила тот шум, тот оглушительный грохот в ушах, словно бы сам океан ревел на нее. Волны беспощадно накрывали ее одна за одной, нос и горло щипало от соли, пока, наконец, Бесси не схватила ее за волосы и не вытащила на поверхность. «Я подумала, что будет лучше, если мы соберемся все вместе», сказала леди Вайлет, когда они встали неровным полукругом, послав Натаниэля за напитками, чтобы выразить наши общие соболезнования. Эвелин на мгновение показалось, что леди Вайлет обращается к кому-то другому. Только через какое-то время она осознала, что все взгляды направлены на нее. «Ваши соболезнования?» «Насчет вашего отца?» Леди Вайлетт якобы сочувствующе подняла брови. Насчет его заключения в тюрьму. Эвелин снова услышала тот шум, только к ушам на этот раз прилила кровь. «Он не в тюрьме. Долговое отделение — это та же тюрьма», — вставила леди Джейн. «А чего вы ожидали?» — продолжила леди Вайлет. «Если леди Ситтон научилась вести хозяйство, прочитав книжку, разве удивительно, что у них деньги закончились?» У Эвелин загорелись щеки. Моя мать не имеет к этому никакого отношения. Даже несколько иронично, сказала мисс Маргарет. Получить титул баронессы из-за денег и потерять его из-за них же. Или из-за их отсутствия, подхватила леди Розалинда. А я не вижу в этом иронии, возразила мисс Мэри. Я бы сказала, что это поэзия. Не такая уж это поэзия без гроша в кармане. У вас не осталось ни гроша, мисс Ситон? А что? Судя по тому, что вы надели на бал простое вечернее платье, так оно и есть. Эвелин чувствовала, что ее сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Ощущала, как на спине проступает холодный пот. Она стояла с открытым ртом, но не могла вымолвить ни слова. Все, чего ей хотелось, провалиться под землю. Хотелось, чтобы цветочная покрывало под потолком рухнуло на них и утопило ее в своих лепестках. «Зря вы пригласили ее сюда, леди Вайлетт. Вы впустили лесу в курятник. Она же будет виться вокруг всех этих молодых богачей. Губы леди Вайлетт медленно растянулись в улыбке, обнажив ее зубы. Вы лиса, мисс Ситтен? Поэтому ваша мать послала вас сюда? Чтобы вы заарканили себе богатого мужа, как когда-то заарканила она? Камеристка выходит замуж за сына барона. Что за низость? Моя мать всегда говорила, что этот брак был построен на хитрости и обмане. «А моя, что на колдовских чарах?» «Ваша мать купила любовное зелье, мисс ситон «Так ваш отец оказался под ее властью». «А теперь она запустила к нам свою дочь». «Как будто ей среди нас место», — фыркнула леди Розалинда. «Как будто это место ей когда-то было», — добавила мисс Мэри. Леди Вайлетт подняла подбородок и сосредоточенно посмотрела на Эвелин. «Что ж, теперь ей точно не место среди нас». Кольцо женщин вокруг нее все сжималось, и в ее голове эхом зазвучали слова матери. «Ты знаешь, как они ведут себя, когда учуют кровь. Эти женщины — пираньи». Но эти женщины были не пираньи. Это были настоящие акулы. Каждая откусывала от нее по кусочку и, выплюнув, возвращалась за новым. В этот момент из-за спины леди Вайлет показался Натаниэль. За ним шел лакей с полным подносом. «Итак, леди», — сказал Натаниэль, вложив бокал в ближайшую свободную руку, руку леди Джейн. «Что я пропустил?» Его голос будто донесся из-под воды и поднял ее на поверхность, позволив сделать, наконец, долгожданный глоток воздуха. Только теперь, заморгав, она ощутила слезы, которые уже лились по ее щекам. «Простите, Натаниэль, сказала Эвелин, подбирая юбки. «Но я не смогу с вами танцевать Затем она повернулась и вышла из зала, стараясь не слышать смеха, разлившегося морской пеной за ее спиной.